Глава 3. Хотя жители Запада, вопреки расхожему мнению, в целом являются людьми цивилизованными и культурными, некоторые их обычаи иначе как варварскими назвать невозможно. Из мемуаров преподобного Чена. Поразмыслив, стоит ли пытаться говорить с мэтром и страном в присутствии Киры, король все же решил оставить это на крайний случай.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 «Интересно, бродит ли сейчас по пещере дракона призрак прекрасной лучницы, или она все же ушла туда, куда уходят все?» В спальне в очередной раз схлипнула Кира, и что-то негромко сказал мэтр стран. «Ведь он здесь уже больше ста лет», — вдруг подумал Шилар. «Четыре поколения королей он принял на руки при рождении и проводил в последний путь».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 — Нет, иди, скорее, сейчас приду. — Жак, ну давай быстрее, не жди. Ну ладно, — пожал плечами Жак, так ничего и не понявший, и скрылся за дверью. А Мафей сделал несколько неуверенных шагов вперед и тихонько произнес. — Шелар, это ты? Здесь у стола. — Я, малыш, — улыбнулся король. — Ты меня видишь и слышишь? Это замечательно. Послушай, скажи... Шелар — Шелар! Чуть не плача воскликнул принц.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 «Да что ты, маленький, не знаешь, как это делается? Никому ничего не надо объяснять, просто подменить тело и вся тебя премудрость. Как ты думаешь, Мафей, мэтр и стран нормально воспримет, если я покажусь ему на глаза в таком виде? Или он меня просто не увидит?» «Не знаю, я спрошу. А вообще ты так не переживай, может, еще и не умрешь. Жак как раз пошел тебя спасать и...» «Спасать?»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 На них напали анкурсы, и они полдня просидели на дереве. — На дереве? У Мора! Ты представляешь себе шалара на дереве? Как он туда залез? Он же не умеет. — Откуда я знаю? Как то залез? Ты сначала тоже летать не умел? — Ну, в общем, тоже верно. И что он такого героического сделал, сидя на дереве? — Да ничего, просто не испугался, вот ей понравилось. Я сама не могу понять, если честно...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 который приперся к нам в гости и чуть не снял штаны в присутствии семи дам. Ты тоже так делаешь? Это у тебя наследственное? Нет, засмеялся Карлсон. Я отворю такое, что мой папа со своими штанами может отдыхать. Мафей говорил, папа имел здесь бешеный успех? Не то слово. Наши кобылицы чуть не убили друг дружку. Это надо было видеть, словами не описать. Одного пьяного Мафея было уже достаточно, чтобы в обморок рухнуть. А тут еще и твой папа. Сколько ему лет? «Он же не мальчишка так себя вести, или он был настолько пьян?» «Папе сто семнадцать, и, судя по тому, сколько они с Мафеем выпили, он был вообще почти трезвый. Ну, может, слегка навеселе, просто дурака валял. Он любит дурака повалять перед дамами». «Это у вас тоже наследственное», — заметила Эльвира. «Ты о чем? Когда это я перед тобой дурака валял?» «Все время, что мы знакомы». «А ну-ка, скажи честно, Мафей знает, кто ты такой на самом деле?»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 Пристыженный обманщик тяжко вздохнул и приналег на варенье. Я же не нарочно, сказал он. У нас же конспирация, мне нельзя. А как шелару узнал? Да что я спрашиваю? Конечно, сам вычислил. Послушал, что луи на утро рассказал, и все понял. А что он тебе сказал? Просил тебе передать, что нехорошо забывать старых друзей и прятаться от них. А еще напомнил ненавязчиво о твоем пророчестве. А я-то дура думала, что ты шутил насчет завоевания королевства.